Приближаясь к кладбищу вереницы машин миновала перекресток, немощенная дорога вела меж полей вверх к редким сиротливым соснам. Там, где эта дорога вливалась в шоссе, по обе стороны ее стояли два столба из тесаного гранита. Ими отметили как бы вход в прекрасный, еще не построенный город, что величаво поднимется здесь на холмах, волнами откатившихся от реки, к зеленым чащим. Но пока о грядущем великолепии свидетельствовали одни лишь эти пышные врата, да вбитые среди поля шест и на нем доска с надписью. — А? Что такое? — испуганно вскрикнула миссис флат Что там написано? Все вытянули шеи, пытаясь на ходу разобрать надпись, и Джордж прочитал вслух — Риверкрест в честь всех жителей здешнего края и во славу нового и лучшего города, который они здесь воздвигнут. Миссис Флатт выслушала это с явным удовольствием. Она медленно наклонила голову в знак совершенного согласия. — Ага, — сказала она, — так оно и будет. Маргарет подтолкнула Джорджа локтем в бок и наклонилась к самому его уху. — В честь! презрительно прошептала она и продолжала жеманным тоном светской дамочки. «Не правда ли, как мило? В честь того, что вас возьмут за горло и обдерут, как липку». По дороге, огибающей кладбище, процессия медленно втянулась в ворота и, наконец, остановилась близ округлой вершины холма, пониже места упокоения джойнера В одном углу этого участка росло огромное рожковое дерево, и под его сенью издавна хоронили всех джойнеров. Тут стоял семейный памятник, тяжелая квадратная глыба, чугунно-серого до блеска от полированного гранита. На лоснящейся глади его выступали буквы «Джойнер». По обе стороны этой главной надписи имена и даты рождения и смерти старика Лафаэта и его жены, а вокруг серой гранитной глыбы на пологом склоне рядами располагались могилы детей Лафаэта. На каждый памятник поменьше, и на нем под именем и датами вырезан прописью какой-нибудь трогательный стишок. С краю этого семейного кладбища мрачно зияло свежевыротая яма рядом осыпалась комьями горка желтой глины выше на склоне холма ждали расставленные рядами складные стулья к ним и направлялись теперь все кто вылезал из машин марк мэг и все прочие джойнеры заняли передние ряды джорджс маргарет и миссис Флад, которая по прежнему не отставала от них сели в последнем ряду все остальные Друзья, дальние родственники и просто знакомые стали кучками позади. Напротив кладбища густо зеленели примерно мили на две поросшие лесом холмы и лощины. Они спускались к извилистой речке, а как раз напротив, на другом берегу, располагался самый центр города, деловая его часть. Отчетливо видны были шпили и дома, и старые постройки, и великолепные новые здания, гостиницы, учреждения, конторы, гаражи, церкви, а среди знакомых очертаний, дерзко сверкая, вздымались леса и бетонные стены новых строений. Это было великолепное зрелище. Провожающие занимали свои места и ждали, пока несущие гроб одолеют с этой ношею Последний медленный и тяжелый подъем на вершину холма, а тем временем миссис Флатт, сложив руки на коленях, пристально рассматривала город. Потом принялась задумчиво качать головой, сожалеющая неодобрительно поджала губы и сказала словно бы про себя. — Плохо дело, плохо, плохо делом Что такое? — Миссис Фланд, перегнувшись к ней, шепотом спросила Маргарет, что плохо. «Да вот что такое место выбрали под кладбище, с сожалением, — сказал там. Она говорила таким театральным шепотом, что все вокруг слышали каждое слово. — Только вчера я говорила Фрэнку Кэндлеру, — «Надо же, два самых лучших участка, где бы город устроиться, а их взяли и отдали черномазам да покойникам. Вот ведь что сделали!» «А я всегда говорила, два лучших участка под застройку с самым отличным видом. Это черный поселок и верхнее кладбище. Я им сто лет назад могла это растолковать». Да они бы сами могли понять, если б видели хоть немного подальше собственного носа. Когда-нибудь наш город станет расти, и эта земля подскочит в цене. Ну, скажите на милость, когда присматривали участок на кладбище, почему, скажите на милость, не выбрали хоть Бакстон-Хилл? И вид там отличный, и земле не та цена. А тут все громче шептала она... Тут же самое, что ни на есть подходящее место для застройки. Для жилья лучше не придумаешь. А насчет черномазов я всегда говорила. Им же будет лучше, если их переселить в низину, что возле станции. Теперь ты, конечно, поздно ничего не поделаешь, а только тут крепко ошиблись. Докончила она все тем же шепотом и покачала головой. Я-то всегда это знала. «Да, наверное, вы правы», — прошептала маргарет Я раньше никогда об этом не думала, но, наверное, вы правы, и подтолкнула Джорджа Локтем в бок. Гроб поставили, и проповедник уже читал краткую, волнующе торжественную последнюю молитву. Медленно опустили гроб в могилу. И когда черной крышки не стало видно, Джорджа пронзила такая острая, невыразимая словами боль, Такая горечь, какой он никогда еще не испытывал. Но и в тот миг он понимал, что это не скорбь, а тете Мэй. Это мучительная жалость к самому себе и ко всем людям на свете от того, что человеку даны считанные дни, и так ничтожно мала жизнь человеческая, слишком быстро наступает неизбежная тьма, и нет ей конца и еще. Вот не стало тете Мэй. Во всей родне нет больше ни одного близкого ему человека, и теперь он яснее прежнего ощутил, что завершилась некая эпоха в его жизни. Перед ним, как пропасть, разверзлось будущее, и на миг его охватили ужас и отчаяние точно заблудившегося ребенка, Ведь оборвалась последняя нить, что связывала его с родным краем. И он теперь бездомный, одинокий, лишенный корней, и на всей огромной планете нет двери, которая открыта ему, нет дома, который он мог бы назвать своим. Люди уже отходили от могилы, медленно шли к своим машинам, но Джойнеры не вставали с мест, пока не легла на могильный холмик и не была примята поплотней последняя лопата земли. Тогда лишь, исполнив свой долг, поднялись и они. Иные стояли тут же и негромко, протяжно переговаривались, другие пошли бродить среди памятников, наклонялись, читали надписи, а потом выпрямлялись и вспоминали вслух какой-нибудь забытый случай из жизни какого-нибудь забытого Джойнера. Но, наконец, и они тоже стали расходиться. Джорджу не хотелось возвращаться вместе с ними. Волей-неволей пришлось бы слушать, как они судят и рядят, а тетя Мэй перебирают по зернышку всю ее жизнь. И он взял Маргарет под руку и повел через гребень холма на другую его сторону. Они молча постояли здесь в косых лучах заходящего солнца, глядя, как огромный огненный шар опускается за край далеких гор. И величественная красота заката и тихое присутствие женщины рядом принесли в встревоженной душе Джорджа мир и успокоение. Они вернулись к могиле. Кладбище уже обезлюдило, но, подходя к участку джойнеров, они увидели Делию Флад. Она еще ждала их. Они совсем про нее забыли, а ведь она и не могла уехать без них. но усыпанной гравием дороги у подножья холма оставалась только одна машина. Наемный шофер спал, прикорнув за рулем. Миссис Флатт ходила среди могил, то и дело останавливалась, наклонялась и при быстро меркнущем свете вглядывалась в какую-нибудь надгробную надпись. Потом стояла в раздумье и смотрела за реку, на город, где уже вспыхивали мигая первые огни. Когда Джордж с Маргарет подошли, она обернулась к ним, как ни в чем не бывало, будто и не заметила их отсутствия и заговорила по своему странному обыкновению отрывочно, на удачу выдергивая слова из потока мыслей, известных только ей самой. «Надо же!» — взял и перетащил ее на другое место, — задумчиво сказала она. «Надо же человеку дойти до эткого бессердечия! у у, -у Ее даже передернуло от отвращения. «Кровь стынет в жилах, как подумаю!» И ведь все ему говорили, все тогда говорили, надо же, ни капли жалости в человеке взять и перетащить ее с того места, где ее похоронили. — А ком то вы, миссис Флатт? — рассеянно спросил Джордж. — Кого перетащили? — Да Эмилию, кого же еще? Твою мать, мальчик! — нетерпеливо отозвалась она и взмахом руки указала наисточенный временем и непогодой камень. Джордж наклонился и прочел знакомую надпись «Эмилия Уэббер, урожденная Джойнер» и вырезанные под датами рождения и смерти стихи. Голоса знакомого не слышно и не видно милого лица, дух ее вознесся в область вышнюю, Ангелов узрит он и Творца. Нам остались слезы и рыдания, и одна лишь радость впереди. Вновь ее обнимем в час свидания в Царстве Божием на небеси. «С этого и началось переселением говорила миссис Флатт. «Никто бы и не додумался тут хоронить, если б не имели. И вот, пожалуйста», — с досадой выкрикнула она, — Женщина уж год как померла и успокоилась в могиле, и тут он возьми да и вбей себе в голову, что надо перенести ее на другое место, и никакими уговорами его не проймешь. Как же, как же, твой дедушка Марк Джойнер он такой, его разве переспоришь? С жаром вскричала она, будто впервые изумляясь такому открытию. Ну как же, еще бы! В ту пору как раз у них была вся эта передряга из-за твоего отца, мальчик. Он бросил Эмилию и ушел к той, к другой женщине. но ну уж я-то должна отдать ему справедливость. Она решительно закивала головой. Когда Эмилия померла, Джон Уэббер поступил как порядочный. Он ее сам схоронил. Сказал, она ему жена и схоронил. Купил участок на старом кладбище, там ее и положил. А потом больше года прошло. Ты же и сам знаешь, мальчик. И тут Марк Джойнер разругался из-за тебя с твоим отцом, кому тебя воспитывать, и подал в суд, и выиграл. Ну как же, вот тогда Марк и вбил себе в голову, что прахами или надо перенести. Сказал, не допустит, чтоб его сестра лежала в земле у Эбберов. Понятно, у него уже был этот участок, тут на холме. Никому сроду и в голову не приходило сюда забираться. Тут только маленький частный участочек был. Несколько семей тут хоронили своих, вот и все. Она помолчала, поглядела задумчиво вдаль, на город, потом вновь заговорила. — Твоя тетка Мэй, она пробовала с Марком потолковать, но это было все равно как горох об стену. Она мне тогда все и рассказала. Да нет, куда там? Миссис Флатт решительно затрясла головой. Раз уж ему что вздумалось, его ни на волос не сдвинешь. Она ему говорит, послушай, Марк, эдак не годится. Где Эмилию схоронили, там ей надо оставаться. Очень не по душе ей была его затея. У покойников, говорит она ему, тоже есть свои права. Где дерево упало, там ему и лежать. Вот как она ему сказала. Так нет же. И слушать не стал, никто не мог его переспорить. Пускай, — говорит, — хоть и сам помру, а уж ее перехороню. Все равно перехороню, ежели придется сам своими руками гроб выкопаю и на своем горбучее реку перенесу и на холм втащу. Вот где она будет лежать, — говорит, — и больше ты ко мне с этим не приставай ну тут твоя теткамэй поняла что уж он по своему решил и толковать с ним бесполезно только ошиблись на этом страх как ошиблись пробормотала она медленно качая головой столько трудов и все понапрасну уж если он до того близко к сердцу это принимал так и хранил бы ее тут сразу как умерла а только я думаю это он из за суда После суда все друг на друга волками стали смотреть. Спокойно докончила она. Потому и других начали тут хоронить. Она широко повела рукой. С этого все и пошло. Ну как же, когда старое кладбище заполнилось, начали новое место приглядывать. Ну и вот один из шайки пастора Флэка — В муниципалитете возьми, да и вспомни эту свару из-за Эмилии. И сколько тут земли пустует кругом старых могил. И сообразил, что купить их можно задешево, ну и купил. Вот как дело было. А я всегда об этом жалела. Мне это с самого начала не нравилось. Она опять замолчала, и, поглощенная воспоминаниями, хмуро уставилась на источенной временем и непогодой, Могильный камень. — Так вот, я и говорю, — невозмутимо продолжала она, — когда твоя тетка Мэй увидала, что он решил по-своему, и его не переспоришь, нечего и пробовать, она в тот день, как Эмилию перевозили, пошла на старое кладбище и меня с собой позвала. Но и денек же выдался, холод, ветер, знаешь, как в марте бывает в точности, как в тот день, когда Эмилия умерла. Ну и, конечно, старая миссис Рен и Эми Уильямсон тоже пошли, они ведь были с Эмилией подруги. И, конечно, когда мы пришли, им было любопытно, хотелось своими глазами поглядеть, сам понимаешь, — невозмутимо пояснила она, упоминая об этом достойном упыря любопытстве Без малейшего удивления. Они и меня уговаривали поглядеть. Твоей тетке Мэй совсем дурно сделалось так, что Марку пришлось отвести ее домой. Ну, а я характер выдержала. «Нет, — говорю, — ежели вы такие любопытные, давайте смотрите в волю, а я на это смотреть не стану. Мне, — говорю, — приятнее ее помнить такой, как она была живая». И представьте, они своего добились, заставили старика пруза, помнишь, старик черномазый, он у Марка работал, заставили его открыть гроб. А я отвернулась и отошла, покуда они там смотрели, — спокойно рассказывала она. Через две минуты слышу, идут. Ну, я обернулась, и знаешь, что я тебе скажу? Хороши же они были обе. В лице не кровиночки, и все трясутся. «Ну что, — спрашиваю, — довольны, налюбовались?» А миссис рэн знаешь, бледная, как привидение, дрожит и руки ломает. «Ох, — говорит Делия, — какой ужас! И зачем только я глядела?» А я ей, «Ага, мол, что я вам говорила? Убедились теперь». А она говорит, «Ох, — говорит, — ничего не осталось, ничего, все сгнило, узнать нельзя». Лица не осталось, одни зубы, и ногти отросли, вот такие длинные. А волосы, Делия, волосы, что я вам скажу, волосы просто прекрасные. Они так отросли, всю ее закутали. Никогда я таких прекрасных волос не видала. Но остальное и зачем только я смотрела, говорит. Так я и думала, отвечаю, так я и думала. — Я знала, что вы пожалеете, вот и не стала смотреть. Но так оно все в точности и было, — докончила миссис Флатт, очень довольная своей премудростью. Все время, пока она рассказывала, Джордж и Маргарет стояли, словно оцепенев. На их лицах застыл ужас, но миссис флат не обращала на них ни малейшего внимания. Взгляд ее устремлен был на могильную плиту Эмилии, губы задумчиво поджаты. Немного погодя, она сказала, «Даже не знаю, когда я вспоминала Эмилию и Джона Уэббера. Они оба уже столько лет в могиле. Она лежит здесь, а он совсем один там, у себя, на другом конце города. И вся их скандальная история вроде давным-давно забылась». Знаете, она подняла глаза, в голос ее зазвучало глубокое убеждение. Я верю, что они опять вместе и помирились, и счастливы. Я верю, что когда-нибудь встречусь с ними в лучшем мире, и со всеми моими старыми друзьями, и все они счастливы, и у них новая жизнь. Она помолчала минуту, потом решительно повернулась и посмотрела на город. Там в сумерках уже ярко, уверенно, не мигая, горели огни. «Ну, поехали!» — живо, весело крикнула она. «Пора домой! Становится уж совсем темно». Втроем они молча спустились по склону холма к машине, и когда уже собирались сесть, миссис Флатт остановилась и ласково дружески положила руку Джорджу на плечо. «Молодой человек!» — сказала она. Я долго жила на свете, и, как говорится, мир не стоит на месте. У тебя вся жизнь впереди, ты еще много всего узнаешь и кучу дел переделаешь. Но послушай, что я тебе скажу, мальчик. И она вдруг посмотрела на него в упор прямым беспощадным взглядом. — Ступай, пошатайся вдоволь по свету. Всего насмотрись, а потом вернешься и скажешь мне, есть ли где место лучше родного дома. Я видела много перемен на своем веку и еще увижу, покуда жива. Нас еще ждет много великих новостей. Великий прогресс, великие изобретения — это все сбудется может я и не доживу но ты то доживешь и сам увидишь отличный у нас город и отличные люди они его сделают еще лучше и наша песенка пока что не спета у меня на глазах либи хилл вырос из самого обыкновенного поселка а когда нибудь он станет настоящим большим и славным городом она помолчала словно ждала что Джордж ответит, подтвердит ее предсказание. Он лишь кивнул, показывая, что слышал, но она приняла это как знак согласия и продолжала. — Твоя тетка Мэй всегда надеялась, что ты вернешься домой. — И ты вернешься. Да-да. Нет на свете места лучше и краше наших гор, и когда-нибудь ты вернешься навсегда.